Гарри опустился на землю. — А о чем ты с ним разговаривал, Хагрид? Ты говорил, что работаешь в Хогвартсе? — Может быть. Хагрид стал необычайно серьезным. Видимо, ему требовались усилия, чтобы вспомнить тот вечер. — Да, он вроде спросил, чем я занимаюсь, а я ему рассказал, что лесником, при школе работаю. Он меня еще спрашивал про зверей разных, за которыми я тут присматриваю. Ну, я ему ответил, а потом сказал, что всегда мечтал дракона иметь. А потом Нет, плохо я помню, он мне все время выпивку покупал. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Он потом сказал, что у него яйцо есть, и если я хочу, мы на него можем в карты сыграть. И еще спрашивал меня, умею ли я с драконами обращаться. Не хотел он его лишь бы кому проигрывать. А я ему рассказал, что после пушка с драконом я запросто управлюсь. А он? Он спрашивал что-нибудь про пушка? Спросил Гарри, с трудом сохраняя спокойствие. — Ну да. А чего тут такого? Думаешь, много по свету трехголовых псов бродит? Ну, я и рассказал про Пушка, что он милашка просто, если знаешь, как с ним обходиться надо. Ему только спой, или на флейте поиграй немного, или еще на каком инструменте, и он уснет сразу. На лице Хагрида внезапно появился испуг. «Не должен был я вам такое говорить!» — вскричал он. «Забудьте, короче, что я тут наболтал!» «Эй, вы куда?» Гарри, Рон и Гермиона не сказали друг другу ни слова, пока не оказались в замке. Тут было очень холодно и мрачно, не то что под открытым небом. «Нам надо пойти к Дамблдору», — заявил Гарри. Хагрид сказал тому незнакомцу, как пройти мимо пушка. Это был или Снейп, или Волдеморт спрятавший лицо под капюшоном и напоивший Хагрида, чтобы тот не смог его узнать. Надеюсь, Дамблдор нам поверит. И, может быть, Фиренс подтвердит мои слова, если Бэйн ему не помешает. Кстати, а где кабинет Дамблдора? Они огляделись, словно рассчитывая увидеть указатель или табличку. Им никогда не говорили, где живет и работает Дамблдор, и они не знали никого кого бы вызывали к профессору. Нам придется, начал Гарри, но его оборвал донесшийся издалека голос. Что вы трое делаете в замке? К ним приближалась профессор Макгонагал. В руках у нее была стопка книг. Мы хотим увидеть профессора Дамблдора. Отважно выступила вперед Гермиона, поразив своей смелостью Гарри и Рона. Увидеть профессора Дамблдора? Переспросила профессор Макгонагал, с таким видом, словно слова эти показались ей подозрительными. А зачем? Гарри глубоко втянул воздух. У него были секунды на то, чтобы принять решение. Это секрет, произнес он, решив, что не надо посвящать профессора Макгонагал в детали дела, и сразу понял, что ошибся, потому что ноздри ее начали гневно раздуваться. Профессор Дамблдор? Отбыл десять минут назад, — холодно произнесла профессор МакГонагал. Он получил срочную сову из Министерства магии и немедленно вылетел в Лондон. — Он улетел? — произнес Гарри слабеющим голосом. — В такое время! Ну, видите ли, мистер Поттер, профессор Дамблдор, очень известный волшебник и у него часто появляются срочные, неотложные дела. — Но это важно, — настойчиво произнес Гарри, хотя понимал, что все это звучит неубедительно. — Вы хотите сказать, — Поттер, профессор МакГонагалл не прибавила к его фамилии свою обычное мистер, а значит, она была уже вне себя, просто контролировала свои эмоции. — Вы хотите сказать, что ваше дело куда более важное, чем то, по которому профессор Дамблдор вылетел в Министерство Магии? «Послушайте, профессор» — неуверенным тоном начал Гарри, вдруг сказав себе, что сейчас ему надо отбросить осторожность. «Это касается философского камня». Неизвестно, что ожидал услышать от него профессор МакГонагал, но явно не эти слова. Книги выпали у нее из рук, но она даже не заметила этого. «Откуда? Откуда вы знаете?» — нервно выговорила она. «Профессор, я думаю, я знаю, что сне...» Гарри осекся, тут же поправившись, что кто-то хочет похитить философский камень. «Мне необходимо поговорить с профессором Дамблдором». Профессор Макгонагал была в шоке от услышанного, но при этом не утратила своей подозрительности, внимательно разглядывая Гарри. «Профессор Дамблдор вернется завтра», — наконец произнесла она после продолжительной паузы. «Я не имею представления о том, как вы узнали о камне». Но будьте уверены, что его весьма надежно охраняют, и никому не удастся его украсть. — Но, профессор Поттер, я знаю, о чем говорю! — отрезала профессор МакГонагал. Она нагнулась и начала собирать упавшие книги. — Я думаю, что вам троим лучше выйти на улицу и как следует насладиться хорошей погодой. Она ушла, но они не последовали ее совету. «Это произойдет сегодня вечером», — заявил Гарри. «Как только профессор МакГонагал отошла достаточно далеко и уже не могла их услышать, сегодня Снейп заберется в тайник. Он узнал все, что ему надо, и дождался, пока Дамблдор уедет. Я уверен, что это он послал Дамблдору сову, а в Министерстве магии все ужасно удивятся, когда к ним заявится Дамблдор». Но что нам? Гермиона поперхнулась воздухом. Гарри и Рон, заметив, что она смотрит за их спины, быстро оглянулись. Позади них стоял Снэйп. Добрый день. Вежливо поздоровался он. Они молча смотрели на него во все глаза. Не стоит упускать возможность насладиться хорошей погодой, — произнес Снэйп. Со странной кривой усмешкой. «Мы...» — начал Гарри, совершенно не представляя, что собирается сказать. «Вы должны проявлять разумную осторожность», — закончил за него Снэйп. «Поскольку у вас такой вид, что легко предположить, что вы что-то затеваете, а ваш факультет не может позволить себе еще сотню штрафных очков, не так ли?» Гарри густо покраснел. Он уже повернулся к Снейпу спиной, когда тот окликнул его: "Я вас предупреждаю, Поттер. Еще одна ночная прогулка по школе, и я лично позабочусь о том, чтобы вас исключили. А сейчас хорошего вам дня." Снейп развернулся и пошел по направлению к учительской. Они выходили из замка, спускаясь по каменным ступеням, когда Гарри повернулся к остальным. «Вот что мы должны сделать!» — горячо прошептал он. «Один из нас должен следить за Снейпом, встать у учительской и пойти за ним, когда он из нее выйдет. Это задание для тебя, Гермиона». «А почему я?» «Это очевидно», — ответил Рон. «Ты можешь сказать, что ждешь профессора Флитвика». Ты же его любимица, как и многих других, кстати. А если он окажется в учительской, ты найдешь, что ему сказать. — О, профессор Флитвик, я так волнуюсь. Мне кажется, что в экзаменационной работе я неправильно ответила на вопрос 14-б. — Замолчи, — бросила Гермиона. Рон очень похоже изобразил ее и ее голос, но, кажется, она вовсе не обиделась. «Ну ладно, пусть будет так. А мы будем караулить в коридоре третьего этажа». Гарри повернулся к Рону. «Пошли». Но план не сработал. Не успели они подойти к двери, за которой находился Пушок. Как неизвестно, откуда появилась профессор МакГонагал, и на сей раз своих эмоций она не сдерживала. «Я полагаю...» «Вы считаете, что вы куда более надежные сторожа, чем десяток заклинаний?» Громко возмутилась профессор. «Хватит этой чепухи! Если я еще раз увижу вас около этой двери, или кто-то расскажет мне о том, что видел вас здесь, Гриффиндор получит еще пятьдесят штрафных очков!» «Да, Уизли, мой собственный факультет!»